606. Полагают, что действие заключается только в том, чтобы сверкнуть молнией духа или мечом, или метнуть стрелу. Но если носитель света очутился в окружении темном, и, несмотря на это, равновесие не утратил, и огонь его сердца продолжает ровно и ясно гореть, это уже победа, это уже действие мощное, ибо свет тьму сожигает. Действие надо понимать широко, а также и сущность активности. В указанном случае это тоже активность, хотя и не фокусировавшая огненных энергий для стремительного удара. Сохранить ровно горящее, неколебимое пламя в окружении темном и даже при темных нападках будет защитой активной. Лониту под темный удар надо подставить умевич и тогда истинно горячие угольи будут жечь теми, нанесшими этот удар. Ибо внешний светоносец ничем не уявил своей огненной мощи. Лишь и огне и угошение перед натиском темным будет капитуляцией без боя на милость победителя, не знающего пощады. Потому поляризация собственного микрокосма в случае столкновения с тьмою имеет решающее значение. Когда она соблюдена, можно думать о всех видах защиты и нападения. Если же нет, все указания тогда бесплодны, желаемых результатов не дадут.